Глава 10. 7 июля, среда, Медвежье озеро. Когда Влад проснулся, часы на его смартфоне показывали уже десятый час. Юли рядом не было. Неугомонная супруга, очевидно, уже решала вопрос с вынужденным закрытием гостиницы. Перевернувшись на спину, Влад вздохнул и обвел взглядом номер, в котором больше не собирался просыпаться. Но гостиница как будто не желала отпускать их, ослабляя хватку лишь ненадолго. «Когда разберемся со всем этим, скажу Юле, чтобы поставила здесь управляющего». Решил он. И приезжала сюда только с эпизодическими инспекциями, а в остальном руководила из Москвы. Возможно, убедить ее на словах будет не так легко. Но Влад подозревал, что достаточно дать Юле какое-то другое дело. Задерживаться в постели времени не было, но прежде чем встать, он все же снова дотянулся до смартфона и позвонил сестре. Ему хотелось сделать это еще после разговора с Соболевым, но он подозревал, что Кристина не обрадуется его звонку в три часа ночи. Провожая их к лифту, Соболев с нотками тревоги в голосе поинтересовался, общался ли Влад с Кристиной последние два дня. «Понимаешь, она уехала в воскресенье, и с тех пор я никак не могу до нее дозвониться. Мы, конечно, не очень хорошо расстались». «Господи, опять?» — Удивленно перебил Влад. «Вам не надоело?» Соболев в ответ поджал губы и объяснять ничего не стал. Только уточнил, что Кристина не снимает трубку, а в сообщениях отвечает односложно и ссылается на нехватку времени. Влад согласился с тем, что это несколько странно и нетипично для Кристины, и пообещал, что свяжется с ней сам и аккуратно выяснит, насколько у Соболева плохи дела. И вот теперь он слушал длинные гудки. С каждым следующим в груди нарастала тревога. Конечно, Кристина могла выключить на смартфоне звук, или у нее могла начаться ранняя консультация с кем-то из удаленных клиентов, Предположить, что в это время сестра уже в офисе было трудно. Когда вызов сбросился, Влад написал сестре сообщение: Перезвони, как освободишься, после чего все же выбрался из кровати и отправился в душ, чтобы немного взбодриться. По пути вспомнил о еще одном звонке, который собирался совершить прямо с утра. Время уже вполне позволяло, к тому же человек, номер которого он собирался набрать, встает рано. «Евстахий Велорич, добрый день. Вежливо поздоровался Влад, когда на том конце раздалось заинтригованная. Алло. Петерский специалист сразу понял, что Влад звонит не просто так. А Владу ничего другого и не оставалось. Когда сталкиваешься с явно колдовскими зеркалами, остается только звать на помощь колдуна. Но Рейдинов терпеливо выслушал его рассказ, уточнил только одно. Знакомого символа вы на зеркалах не нашли? Пока не видели. Но полицейский эксперт еще только собирался их подробно изучить, когда нас выгнали. Ясно. Я поищу информацию о возможных ритуалах с использованием четырех зеркал и жертвоприношения. Если найдете символ, уже знакомый нам или любой другой интересный, дайте знать. На том они и расстались. А Влад, наконец, дошел до ванной. Чуть позже, выходя из номера, он открыл переписку с Кристиной. Сообщение ей было доставлено, но висело непрочитанным. Влад уже собирался набрать ее номер снова, но вдруг осознал что дверь за ним захлопнулась подозрительно беззвучно. Даже магнитный замок не клацнул. И снова навалилось это ощущение пустоты. Как будто в здании он совершенно один. Влад напрягся и оглянулся в поисках видения, ради которого реальный мир отошел на второй план. Морально он готовился увидеть Алекса Найта, решившего что-то ему сказать, но вместо этого... Обнаружил в конце коридора, прямо под картиной, когда-то сводивший Юлю с ума, проявляющимися на ней изменениями, уже знакомого маленького мальчика с синим роботом в руках. Тот стоял с очень серьезным видом и смотрел на него так же внимательно, как тогда сквозь зеркало. Затаив дыхание и в волнении, сжав в руке смартфон, Влад осторожно шагнул к ребенку. Тот никак на это не отреагировал, лишь продолжал стоять и смотреть на него. — Кто ты? — спросил Влад. Что ты хочешь мне сказать? Мальчик, не понимающий, моргнул и вдруг с тревогой огляделся по сторонам. Где мы? Мы? Переспросил Влад. Мы на Медвежьем озере? Тебе надо узнать, что случилось. Что случилось? С кем? Или хотя бы где? Вам всем надо, добавил мальчик вместо ответа. И вдруг сорвался с места и побежал вперед. Стоило ему приблизиться к Владу, как у того закружилась голова, и в глазах все принялось двоиться. Ему даже пришлось схватиться рукой за стену, чтобы не потерять равновесие. Когда приступ головокружения прошел, и взгляд снова сфокусировался, мальчика в коридоре уже не оказалось. А мир снова наполнился звуками. Влад потер лоб, напрочь, забыв о звонке, который собирался совершить, и побрел на кухню. Ему срочно требовалась чашка эспресса, чтобы привести мысли в порядок. Что это за мальчик? И как он связан с происходящим? А именно, со смертью Алекса Найта. Какая-то связь должна быть, ведь введение Влада, как раньше рисунки, всегда содержали подсказки, помогающие расследовать преступления. Но в чем именно эта связь? Неторопливо осушив маленькую чашку горячего кофе и запив его водой, Влад смог придумать только одно. Первый раз он увидел мальчика в зеркале, а тело повешенного блогера отражалось сразу в четырех зеркалах. И Савин говорила о зеркалах в своих снах. «Но что это значит? И как может помочь?» Пока не находя ответов на свои вопросы, Влад набрал номер Юли, чтобы узнать, где она. Однако в трубке лишь прозвучало несколько гудков, после чего звонок сбросился. Влад нахмурился. Оставила где-то смартфон? Маловероятно, но не невозможно. Однако на фоне отсутствия ответа от Кристины вызывало некоторую тревогу. Влад торопливо направился в главный холл, на ходу снова набирая номер сестры. Результат оказался примерно тем же, только теперь звонок ему пришлось сбросить самому, поскольку он успел дойти до стойки администратора. На встрече ему поднялась взволнованная Настя. «Доброе утро». Вежливо поздоровался Влад, невзирая на нарастающую тревогу. «Вы Юлю видели? Знаете, где она? Я что-то не могу ей дозвониться». «Я тоже?» Настя развела руками. «Я в растерянности, Владислав Сергеевич». Диана предупредила меня, что случилось ЧП, и полиция требует закрыть гостиницу. Сказала, что Юлия Андреевна даст все распоряжения, когда проснется. Но она ничего так и не сказала. Появилась около часа назад, поздоровалась, подтвердила, что нужно закрываться, а потом вдруг извинилась, сказала, что сейчас вернется, вышла на улицу, но так и не вернулась. Я не знаю, что делать, что говорить людям. «На улицу?» — переспросил Влад, оглядываясь на дверь. «А что ей вдруг понадобилось на улице?» Настя пожала плечами и неуверенно произнесла. «Мне показалось, что она кого-то увидела через окно, но я не уверена. Я сама никого не видела. Так что мне?» Влад не знал, закончила Настя вопрос или нет, поскольку не дослушал. Торопливо выскочил за дверь, спустился с крыльца и прошел до самой пристани, ища жену взглядом. Однако вокруг было пусто. Даже полицейские машины, бывшие здесь ночью, уже уехали. «Юля!» Крикнул он в отчаянной надежде, что она все-таки нашла того, за кем выбежала на улицу, и потеряла счет времени в разговоре. Юля! Однако жена не отозвалась, и ее нигде не было видно.